Глава третья, в которой рассказывается о профессоре Груши, о луке Парея и о тысяченожках. С этого самого дня Чаполино начал работать в мастерской виноградинки и скоро достиг больших успехов в сапожном деле. Натирал воском дратву, подбивал подметки, ставил набойки, снимал мерку с ног заказчиков и при этом не переставал шутить. Мастер Винограденко был доволен им, и дела у них шли отлично не только потому, что они усердно работали, но и потому, что многие заходили в мастерскую, чтобы посмотреть на смелого мальчишку, который заставил плакать самого кавалера помидора. За короткое время Чапалина приобрел много новых знакомых. Первым пришел профессор Груша, учитель музыки, со скрипкой под мышкой. За ним влетело целое облако мух и ос. Потому что скрипку профессора груши была сделана из половинки ароматной сочной груши, а мухи, как известно, большие охотницы до всего сладкого. Очень часто, когда профессор груши давал концерт, слушатели кричали ему из зала: «Профессор, обратите внимание, на вашей скрипке сидит большая муха. Вы из-за нее фальшивите». Тут профессор прерывал игру и гонялся за мухой до тех пор, пока ему не удавалось прихлопнуть ее смычком. а иногда в его скрипку залезал червяк и проделывал в ней длинные извилистые коридоры. Инструмент от этого портился, и профессору приходилось обзаводиться новым, чтобы играть как следует, а не фальшивить. Вслед за профессором грушей явился огородник Лук парей. У него был густой чуб, спадающий на лоб, и длинные пред длинные усы. Из-за этих усов жаловался Лук парей Чипалина. У меня немало неприятностей. Когда моя жена собирается сушить белье, она сажает меня на балкон, привязывает мои усы закончечки к двум гвоздям и вешает на них свои простыни, рубашки и чулки. А я должен сидеть на солнце до тех пор, пока белье не высохнет. Вот видишь, какие у меня следы на усах. Действительно, на усах лука-парея виднелись следы от деревянных защипок. Однажды в мастерскую пришло семейство Тысяченожек, отец и двое сыновей, Тысяченожка и Тысячелапка. Сыновья ни одной минуты не могли спокойно постоять на месте. — А не у вас всегда такие непоседы? — спросил Чаполина. — Что вы? — вздохнул Тысяченожка отец. — Сейчас-то они еще спокойны, как ангелы. А вот вы бы посмотрели, что с ними делается, когда моя жена их купает. — Да. Пока она моет им переднюю сотню ног, а не успевает загрязнить задние, вымоет задние, глядя, а передние снова чернее черного. Она возится с ними без конца и каждый раз изводит целый ящик мыла. Мастер Винограденко почесал затылок и спросил: "Ну что, снимать с ваших малышей мерку? Да что вы, бог с вами! Разве я могу заказать столько башмаков?" Мне пришлось бы работать всю жизнь, чтобы заплатить за тысячу пар ботинок. — Верно, — согласился мастер Винограденко. — Да у меня на них и кожу в мастерской не наберется. — Ну так вы посмотрите, какие из ботинок больше всего износились. Сменим хотя бы несколько пар. Пока мастер Винограденко и Чаполина осматривали у ребят подметки и набойки тысяченожкой тысячелапка, изо всех сил старались стоять спокойно. Но это у них не очень-то выходило. — Ну вот, — сказал сапожник, — этому мальцу нужно переменить первые две пары и еще трехсотую пару. — Нет, трехсотая пока еще годится, — торопливо возразил отец тысяченожка. — Подбейте ему только каблуки. — А другому мальчугану надо сменить десять башмаков подряд на правой стороне. — Сколько я им твержу, чтобы они не шаркали ногами? — Да разве эти ребята умеют ходить? Они скачут, приплясывают, прыгают на одной ноге... И что же получается в конце концов? Все правые башмаки стоптались раньше левых. Вот как туго приходится нам, тысяченожкам. Мастер Винограденко только рукой махнул. Эх, все дети одинаковые. Две у них на геле тысячи, а это в сущности все равно. Они способны изорвать тысячу пар ботинок на одной единственной ноге. Наконец семья тысяченожек засеменила прочь. Тысяченожка и тысячелапка умчались, как на колесах. Папа тысяча ножка не умел так быстро передвигаться, он немного прихрамывал, совсем чуть-чуть, всего только на сто восемнадцать ног.